Глава 6 В Седане, на улице Мака, у жизнь опять потекла обычным чередом после всех потрясений во время битвы и сдачи города. Вот уже почти четыре месяца, как шли дни за днями сурового гнета прусской оккупации. Но один угол обширных зданий фабрики оставался особенно замкнутым, точно нежилой. То была спальня, выходившая окнами на улицу, рядом с комнатами самого хозяина. Здесь по-прежнему жил полковник Девинёль. Между тем, как другие окна растворялись, пропуская уличный шум и суету, окна этой комнаты с вечно спущенными жалюзи были словно мертвые. Полковник жаловался, будто дневной свет раздражает ему глаза. Может быть, он притворялся, но, как бы то ни было, в угоду больному в спальне день и ночь горела лампа. В течение долгих двух месяцев раненый не вставал с постели, хотя майор Бурош и находил у него лишь легкое повреждение щиколотки. Однако рана не закрывалась и повлекла за собой различные осложнения. Теперь он мог владеть ногою, но находился в таком угнетенном состоянии, страдая каким-то внутренним необъяснимым недугом, что проводил целые дни полулежа на кушетке перед камином, где всегда пылала большая охапка дров. Девинюль Тайл становился тенью прежнего человека, а лечивший его доктор удивлялся такой странности, не мог найти никакого внутреннего повреждения, которым можно было бы объяснить эту медленную агонию. Больной догорал, как свеча. Старуха де Лагерш также безвыходно заперлась вместе с ним на другой же день после оккупации. Вероятно, они сговорились раз навсегда замкнуться вместе в своем добровольном заточении, пока в доме будут квартировать прусаки. Действительно, многие из неприятельских офицеров ночевали здесь по две, по три ночи, а капитан фон Гартлаубен поселился на фабрике и на более долгий срок. Впрочем, ни полковник, ни госпожа Делагерш никогда не говорили о подобных вещах. Несмотря на свои 78 лет, мать фабриканта вставала с зарею, приходила к своему другу и усаживалась против него в кресло по другую сторону камина, принимаясь вязать чулки для бедных детей при неподвижном свете лампы. а он, уставившись глазами в горящие головни, обыкновенно ничего не делал, как будто жил одной мыслью, которая постепенно убивала его среди возрастающего отупения. Они почти не разговаривали, и больной останавливал старуху жестом всякий раз, когда она, не порвавшая еще всех связей с внутренней жизнью дома, невольно начинала говорить о чем-нибудь, происходившем за стенками его комнаты. Таким образом, сюда не проникало больше ни единого отголоска из внешнего мира, ни малейшего слуха ни об осаде Парижа, ни о поражениях на Луаре, ни о ежедневных горестях вражеского нашествия. Но как ни старался полковник закупоривать свою добровольную могилу от дневного света и затыкать себе уши, ужасное бедствие Родины — Ее смертельный траур проникали к нему сквозь щели вместе с воздухом, которым он дышал, потому что с каждым часом больной, несмотря на все предосторожности, как будто все более отравлялся и все быстрее таял. В то же время неугомонный и деятельный Делагерш тот не боялся света, хлопотал и суетился, стараясь снова открыть свою бездействующую фабрику. Но при в среди рабочих и заказчиков страшной неурядице, ему удалось пустить в ход только некоторые отрасли фабричного производства. Чтобы заполнить чем-нибудь печальные досуги, он вздумал составить полный инвентарь всего дома и заняться некоторыми усовершенствованиями, давно соблазнявшими его предприимчивый дух. Под рукой у фабриканта как раз очутился подходящий помощник для задуманного дела, молодой человек, попавший к ним с поля сражения, сын одного клиента. Эдмон Лагард, выросший в пасси, в галантерейной лавочке своего отца, был сержантом пятого пехотного полка. Ему было 23 года, а на вид не более 18. Это не помешало ему, однако, драться под седаном с таким ожесточением и геройской храбростью, что он вернулся в город с перебитой левой рукой. Одна из шальных неприятельских пуль ранила его около пяти часов вечера у Минильских ворот. Делагерша ставил у себя по доброте души этого юношу, когда прочих раненых перевели из походного госпиталя на фабрике в другие места. Таким образом, Эдмон сделался своим человеком в доме фабриканта, пользуясь у него столом и помещением, как член семьи. Он уже выздоровел и служил у Делагерша секретарем, выжидая возможности вернуться в Париж. Благодаря протекции де Лагерша и формальному обещанию Лагарда не делать попыток к бегству, власти оставили его в покое. Белокурый, с голубыми глазами, хорошенький как женщина, он был до того застенчив, что краснел от малейшего слова. Мать, воспитавшая сына, ничего для него не жалела, и все барыши от своей скудной торговли отдавала в уплату за учение в коллеже. И этот раненый Херувим обожал Париж, страстно сожалел о нем в присутствии Жильберты, которая ухаживала за юношей во время болезни как товарищ. Наконец, число обитателей дома увеличилось еще одним гостем, капитаном Ландвера фон Гартлаубеном. Его полк заменил в седане войска действующей армии. Несмотря на скромный чин, он был здесь чрезвычайно влиятельным лицом, так как приходился родным племянником главному начальнику, имевшему резиденцию в Реймсе и облеченному неограниченной властью над всем округом. Он также хвастал, что ужасно любит Париж, что прожил там долгое время и усвоил себе утонченность обращения и вежливость парижан. Действительно, Гартлаубен корчил из себя благовоспитанного светского чиновника, скрывая под внешним лоском природную грубость. Всегда затянутый в мундир, он был высок, толст и страшно молодился, приходя в отчаяние от своего почтенного сорока пятилетнего возраста. «Будь капитан поумнее, он стал бы невыносим для окружающих». К счастью, безграничное тщеславие породило в нем ничем не смущаемое самодовольство. Гарт Лаубин не допускал даже мысли, чтобы над ним могли смеяться. С течением времени он сделался для Далагерша настоящим якорем спасения, но как уныло тянулись тяжелые дни в самом начале, сейчас же после капитуляции. Седан, захваченный неприятелем, наводненный немецкими солдатами, дрожал, опасаясь грабежа. Затем победоносные войска отхлынули к долине Сены. Остался только один гарнизон, и в городе наступила мертвая тишина, напоминавшая кладбище. Дома закрылись на замок, в магазинах прекратилась торговля, улицы опустели, из самых сумерек на них раздавались тяжелые шаги и хриплые окрики патрулей. Ни одной газеты, ни одного письма не приходило с почты. Это была замурованная тюрьма, какая-то моментальная ампутация среди неведения и томительного ожидания новых бедствий, приближение которых смутно чуялось в воздухе. К довершению беды голод принял угрожающие размеры. В одно прекрасное утро жители проснулись без хлеба, без мяса. Страна была доведена до полного разорения, точно после прилета саранчи, с тех пор, как ее целую неделю затопляли непрерывно катившейся волной сотни тысяч пришлых людей. В седане оставалось съестных припасов всего на два дня. Пришлось обратиться за ними в Бельгию. Теперь уже все доставлялось из соседнего государства через открытую границу, откуда исчезла таможня, также унесенная катастрофой. И, наконец, вечное притеснение, возобновлявшееся каждое утро борьба между прусской комендатурой, водворившейся в супрефектуре, и муниципальным советом, постоянно заседавшим в ратуше. Муниципальный совет выказывал истинное геройство в своем сопротивлении, но как он не отстаивал свои права, уступая их только шаг за шагом, жители изнемогали под тяжестью все возраставших требований неприятеля и крайне частых, порой ничем не мотивированных реквизиций. Первое время Делагерш был очень стеснен по стоям солдат и офицеров, которых ему приходилось принимать у себя. Все нации прошли здесь с трубкой в зубах. Каждый день на город внезапно обрушивалось две-три тысячи человек — пехотинцев, кавалеристов, артиллеристов. И хотя постояльцы имели право требовать только помещения и огня, но зачастую надо было добывать для них провизию, буквально сбиваясь с ног. Комнаты, где они останавливались, загаживались ими самым отвратительным образом. Нередко офицеры возвращались домой в пьяном виде и вели себя хуже простых солдат. Однако дисциплина сдерживала их железную рукою, так что случаи насилия и грабежа были редки. Во всем седании только две женщины подверглись оскорблению. Лишь позднее, во время упорной обороны Парижа, немцы грубо давали чувствовать свое господство, ожесточенные затянувшейся борьбой, встревоженные угрожающей тактикой провинции, вечно опасаясь поголовного восстания, той волчьей войны, которую им объявили вольные стрелки. У Делагерша стоял командир Кирасиров, ложившийся спать прямо в сапогах и оставлявший после себя грязь даже на камине, когда во второй половине сентября, однажды вечером страшнейший ливень, к нему неожиданно свалился, как снег на голову, капитан фон Гартлаубен. Сначала с ним было довольно трудно ладить. Он возвышал голос, требовал для себя самой лучшей комнаты и гремел с саблей по ступенькам лестницы. Но, увидев Жильберту, новый постоялец сделался утонченно вежлив, заперся в своем помещении, а, попадаясь на глаза хозяева, держал себя на вытяжку и учтиво кланялся. К нему относились с подобострастием. Всем было известно, что одного его слова полковнику, командовавшему вседание, достаточно, чтобы смягчить реквизицию или отпустить на волю арестованного француза. Незадолго до того его дядя, генерал-губернатор в Реймсе, издал прокламацию, отличавшуюся холодной жестокостью. Он объявлял округ на осадном положении и грозил смертной казнью всякому, кто станет содействовать неприятелю, либо служа ему шпионом, либо нарочно сбивая с пути немецкие войска, если его возьмут проводником, или разрушая мосты, заклепывая пушки, портя железнодорожные и телеграфные линии. Под неприятелем подразумевались французы. Жители Седана выходили из себя, читая большую белую афишу, приклеенную у ворот комендантского управления. Этот декрет вменял им в преступление их тоску и страх, каждый порыв патриотизма. И без того уже было достаточно горько узнавать о новых победах германских армий по радостным кликам и громкому «Ура!» неприятельского гарнизона. Таким образом, не проходило дня без нового горя. Немецкие солдаты разводили большие костры, корланили песни, напивались и кутили всю ночь на пролет, тогда как жители, принужденные с той поры возвращаться по домам в 9 часов вечера, прислушивались к их веселью, притаившись в своих жилищах без огня, томясь жестокой неизвестностью и угадывая новое несчастье. Как раз при подобных обстоятельствах, около половины октября, фон Гарт-Лаубен впервые проявил некоторую деликатность по отношению к своим хозяевам. С самого утра седан был взволнован радостной надеждой. Распространился слух, будто луарская армия одержала крупную победу и шла теперь освобождать Париж. Но уже несколько раз самые утешительные новости сменялись вестями о жестоких поражениях. Действительно, к вечеру стало известно, что баварская армия овладела Орлеаном. На улице Мака, в доме напротив фабрики Делагерша, солдаты до того неистовствовали от радости, что капитан, заметив, как это расстроило Джильберту, пошел и запретил им шуметь. Он и сам находил неуместным такое бурное проявление восторга. Прошел месяц. Фонгарт-Лаубену несколько раз представлялись случаи оказывать семейству фабрикантам маленькие услуги. Прусские власти изменили прежнюю систему управления — В не водворился немецкий супрефект, что не прекратило, однако, притеснение городских жителей, хотя новый начальник действовал довольно рассудительно. Между немецким комендантским управлением и муниципальным советом чаще всего возникали распри по поводу реквизиции экипажей. Так, однажды утром, когда Делагерш не мог послать к подъезду супрефектуры свою коляску, запряженную парой лошадей, разразился целый скандал. Арестовали мэра, да и самому фабриканту пришлось бы составить ему компании в цитадели, если бы не вмешался фон Гартлаубен, сразу утихомиривший всю бурю. В другой раз он выхлопотал городу отсрочку в уплате штрафа в 30 тысяч франков, наложенного в наказание за мнимые проволочки при восстановлении Виллецкого моста, разрушенного самим же неприятелем. Возмутительная история, разорившая и взбудоражившая седан. Но в особенности был обязан Далагерш благодарностью своему гостю после сдачи Меца. Эта ужасная весть как громом поразила жителей, разрушив их последние надежды. На следующей же неделе опять началось сокрушительное прохождение войск. Страшный поток людей хлынул сюда после взятия крепости. Армия принца Фридриха Карла направлялась на Луару, генерал Монтейфель шел на Амьен и Руан, другие корпуса спешили на подкрепление осаждающим к самому Парижу. В течение многих дней дома были битком набиты солдатами, булочные и мясные лавки опустошались до последней крохи, до последней кости, а по улицам воняло прелью, как после прогона бесконечных гуртов скота. И только фабрика на улице Мака не страдала от этого наводнения человеческим скотом, охраняемая дружеской рукою и предназначенная служить приютом только некоторым начальникам, вполне благовоспитанным. И Делагерш поневоле сбросил с себя в конце концов условную холодность. Семейства седанских буржуа запирались в своих комнатах, избегая всяких сношений с квартировавшими у них офицерами. Но Делагерша снедала постоянная потребность говорить — Нравится, жить весело и приятно, так что роль побежденного, который дуется на победителей, была ему очень тягостна. Собственный дом, такой обширный, молчаливый и застывший, где каждый жил своей обособленной жизнью, замкнувшись в горьком озлоблении, тяготил фабриканта, как невыносимый гнет. И вот однажды он остановил фон Гартлаубена на лестнице и поблагодарил его за оказанные услуги. Мало-помалу и тот, и другой усвоили привычку обмениваться при встрече несколькими словами, и вот однажды вечером прусский капитан очутился уже настоящим гостем в кабинете хозяина. Он сидел в кресле у камина, где пылали огромные дубовые поленья, покуривал сигару и разговаривал, как близкий знакомый, о последних новостях. первые две недели этого сближения Жильберта не показывалось, и Гартлаубен делал вид, будто не знает о ее существовании, хотя с живостью оборачивался при каждом шорохе у дверей соседней комнаты. Казалось, он стремился забыть свое положение победителя, выказывая себя человеком либеральным, без предрассудков и с широкими взглядами, причем охотно шутил над некоторыми забавными реквизициями. Так однажды, когда немцы произвели реквизицию гроба и бандажа, этот бандаж и гроб послужили ему пищей для острот. Что же касается других предметов потребления, например, угля, прованского масла, молока, сахара, сливочного масла, хлеба, говядины, не считая одежды, печей и ламп. Одним словом, всего, что идет в пищу или без чего нельзя обойтись в обыденной жизни, он только пожимал плечами, когда о них заходила речь. «Бог мой, чего же вы хотите? Ну да, конечно, это обидно». Капитан соглашался даже, что требования немцев заходили чересчур далеко, но война остается войной. Надо же как-нибудь жить в неприятельской земле. Делагерш, возмущенный этими беспрерывными реквизициями, резал напрямик, перечисляя их каждый вечер, точно проверял свою собственную прихода-расходную книгу по домашнему хозяйству. Однако они всего один раз горячо поспорили по поводу контрибуции в целый миллион, которую прусский префект в Ретеле наложил на Орденский департамент под предлогом возмещения убытков, причиненных Германией французскими военными судами и изгнанием германцев, поселившихся во Франции. По разверстке Седану приходилось уплатить 42 тысячи франков. Фабрикант лез из кожи, стараясь внушить своему гостю, что это беззаконно, что город находится в исключительном положении и слишком сильно пострадал, чтобы нести новые налоги. Впрочем, подобные споры еще больше сближали обоих мужчин. Делагерж был в восторге, что ему удалось наговориться в всласть, а Прусак радовался случаю выказать чисто парижскую утонченность обращения. И вот однажды вечером легкомысленная на вид Джильберта вошла в кабинет мужа. Она остановилась, прикидываясь удивленной. Фонгарт Лаубен встал и почти тотчас же скромно удалился. На следующий день он уже нашел молодую хозяйку на месте и спокойно подсел к камину. С тех пор начался ряд восхитительных вечеров, которые проводились здесь, в рабочем кабинете, а не в гостиной, что создавало весьма тонкое различие. Даже потом, когда Жильберта согласилась играть на рояле для своего постояльца, обожавшего музыку, она одна уходила в соседнюю гостиную, оставляя за собой отворенную дверь. В ту суровую зиму орденские дубы горели ярким пламенем в высоком камине. Часов в десять подавали чай, и беседа текла живо и непринужденно среди приятного тепла обширной комнаты. Капитан, очевидно, влюбился без памяти в жену Далагерша, беззаботную хохотунью, а она кокетничала с ним, как бывало с приятелями капитана Бадуана в Шарлевиле. Немец стал больше заботиться о своей наружности, а в любезности доходил до утрировки. Он довольствовался малейшим знаком внимания, опасаясь, чтобы его не приняли за грубого солдата, пристающего к женщинам. Жизнь в большом заглохшем доме на улице Мака таким образом двоилась. Между тем, как за столом Эдмон с хорошеньким личиком раненого Херувима односложно отвечал на непрерывный поток болтовни де Лагерша, краснее, когда Жильберта просила его передать соль, а по вечерам фон Гартлаубен млел, сидя на кресле в рабочем кабинете хозяина и с томным выражением глаз слушал моцартовскую сонату, которую молодая женщина играла для него в гостиной, Соседняя комната, где проводил дни полковник Девинель с матерью фабриканта, оставалась погруженной в тишину, со спущенными занавесками, с вечно горевшей лампой, точно склеп, освещенный восковой свечей. Декабрь окутал город снежной пеленой, и под ней в зимнюю стужу заглушались горестные, полные отчаяния вести. После поражения генерала Дюкров Шампиньи После потери Орлеана оставалась только одна мрачная надежда, что почва Франции окажется мстительницей, что она сама истребит и поглотит победителей. Пускай еще более крупные хлопья снега сыплются из туч, пускай земля трескается от мороза, чтобы вся Германия нашла себе здесь могилу. Новая мучительная тревога сжимала, как в тисках, сердце старухи Далагерши. Однажды ночью, когда ее сын находился в отъезде, вызванный в Бельгию по коммерческим делам, она услыхала, проходя мимо комнаты невестки, тихие голоса и заглушенный смех вперемешку с поцелуями. Не помня себя, старуха вернулась в свою спальню. У нее родилось чудовищное подозрение — никто другой, кроме прусака, не мог быть там. Госпожа Далагерш стала даже мерещиться, будто она заметила, как Жильберта переглядывалась с ним, и этот новый позор окончательно сломил старуху. «Ах, эта женщина, которую ее сын ввел к себе в дом против воли матери! Женщина, способная служить только для одних наслаждений!» Она простила ей уже однажды, промолчав об истории с капитаном Будуаном после его смерти. «А теперь опять начинается то же самое, но это уж окончательная низость! Что делать?» «Подобную мерзость нельзя допускать под своей кровлей». Печаль затворничества, в котором она жила, возросла еще более. Бывали дни, когда госпожа Делагерш выносила жестокую борьбу со своим сердцем. Когда она входила к полковнику мрачнее обыкновенного и молчала по целым часам со слезами на глазах, больной смотрел на нее, думая, что Францию постигло новое поражение. Как раз в это время на улицу Мака неожиданно явилась Генриетта просить де Лагерша заступиться за дядю Фушара. При ней уже не раз с многозначительными улыбками упоминали о неограниченном влиянии Жильберты на капитана фон Гартлаубена. Поэтому она немного сконфузилась, встретив на лестнице старуху, мать хозяина, поднимавшуюся наверх к полковнику. Генриетте казалось, что она обязана объяснить ей причину своего прихода. — Ах, сударыня, если бы вы были настолько добры и заступились за моего дядю, он в ужасном положении. Говорят, его отправят в Германию. Госпожа Делагерш, обыкновенно благоволившая к сестре Мариса, не могла не удержаться от гневного жеста. — Милое дитя, я не в силах тут что-нибудь сделать. Вам следует обратиться не ко мне. Потом, несмотря на расстроенный вид молодой женщины, она прибавила... — Вы сегодня приехали не в пору. Мой сын уезжает вечером в Брюссель. Впрочем, он не может помочь Горю, как и я. Обратитесь лучше к моей невестке. Для нее нет ничего невозможного. Слова старухи смутили Генриетту. Молодая женщина была убеждена, что наткнулась на семейную драму. Накануне старуха решила рассказать обо всем своему сыну до его отъезда в Бельгию, где он собирался закупить большую партию каменного угля в надежде пустить вход в фабрику. Нет, она ни за что не допустит продолжения возмутительных мерзостей бок о бок с нею во время новой отлучки сына. Но прежде чем поднять этот вопрос, мать хотела убедиться, что Делагерш не отложит своего отъезда до другого дня, как делал уже целую неделю. Стоит ей сказать слово, и все рухнет. Прусака выгонят из дому, да и сама Жильберта будет вышвырнута на улицу, а ее имя выставлено на позор на всех перекрестках, чем угрожали каждой француженке, вступившей в связь с немцем. Увидав Генриетту, Жильберта вскрикнула от радости. «Ах, как я рада! Мне кажется, мы не виделись с тобой целую вечность! Право среди всех этих гадких историй так скоро стареешь, что это ни на что не похоже!» Она потащила гостей в свою комнату, усадила на кушетку и прижалась к ней. «Ну вот и чудесно! Ты останешься у нас завтракать! Но прежде поболтаем немного. У тебя, верно, есть кое о чем порассказать?» «Я слышала, ты не получаешь известий о брате. Ах, бедняга Морис! Как я жалею, что ему приходится жить в этом Париже! Без газа, без дров, пожалуй, даже без хлеба! А что поделывает молодой человек, за которым ты ухаживаешь, друг твоего брата?» — Видишь, мне уже насплетничали на тебя. Ты приехала сюда по его делу? Генриетта медлила с ответом под влиянием какого-то непонятного смущения. Разве это не правда, что она в сущности хлопочет ради Жана? Ведь Если дядю выпустят, то ее дорогого больного оставят в покое. Слова Жильберты сконфузили Генриетту, и она не решилась высказать настоящей цели своего визита. Совесть упрекала ее теперь, что она старается употребить в свою пользу двусмысленное влияние Жильберта на прусского капитана. «Итак», — повторил это с лукавым видом, — «мы понадобились тебе ради этого молодца?» Когда же Генриетту упомянула наконец об аресте старика Фушара, ее приятельница воскликнула с жаром. «Ах да, правда! Как же я глупа! Ведь у нас был разговор про него не дальше, как сегодня утром!» «О, милочка, ты прекрасно сделала, что приехала. Надо немедленно заняться твоим дядей, потому что последние известия насчет его дела не особенно благоприятные. Немцы хотят показать пример строгости». «Да, в нашей беде я вздумала обратиться ко всем вам», продолжала Генриетта нетвердым голосом. Мне пришло в голову, что ты дашь полезный совет, а, пожалуй, сделаешь что-нибудь для старика». Молодая женщина залилась очаровательным смехом. «Глупенькая, да не пройдет и трех дней, как я заставлю отпустить твоего дядю на свободу. Разве тебе не говорили, что у нас в доме квартирует прусский капитан, который делает все, что мне вздумается?» «Понимаешь, милочка, он не в силах мне ни в чем отказать». И Жильберта хохотала больше прежнего, невинно восхищаясь торжеством своего кокетства. Она держала в своих руках руки приятельницы и ласково поглаживала их. Между тем у Генриетты не поворачивался язык, чтобы поблагодарить ее. Молодая женщина внутренне страдала. Ее мучила боязнь, что в словах Жильберты, быть может, скрывается признание в гнусном поступке. Но удивительно, как может она сохранять такую безмятежность, так весело и откровенно смеяться? «Предоставь мне действовать, и я отпущу тебя сегодня вечером домой, совершенно довольный». Когда они вошли в столовую, Генриетта была поражена тонкой красотой Эдмона, которого она видела в первый раз. Он восхищал ее, как красивая вещь. Возможно ли, что этот юноша дрался и что ему осмелились искалечить руку? Легенда о его необыкновенной храбрости окончательно делала юного героя прелестным, и Делагерш, который принял Генриетту чрезвычайно радушно, довольный тем, что видит у себя новое лицо, не переставал осыпать похвалами своего секретаря, пока присутствующим подавали котлеты и картофель в мундире. По словам хозяина, трудолюбие и благовоспитанность Эдмона не уступали его красоте. Таким образом, завтрак вчетвером в хорошо натопленной столовой принял характер самой восхитительной интимности. «Значит, вы приехали сюда хлопотать за дядю Фушара?» — продолжал фабрикант. «Мне ужасно досадно, что я принужден сегодня вечером уехать из города. Но жена вам все устроит. Она у меня такая ловкая на этот счет. Всегда добьется, чего захочет. Ей ни в чем нет отказа». Он смеялся, простодушно относясь к такому факту. Ему льстило могущество Жильберты, дававшее новую пищу его тщеславию. И вдруг Далагерш прервал свою собственную речь. — Кстати, душа моя, Эдмон говорил тебе о своей находке. — Нет, а какой же это? — весело спросила хозяйка, обращая на юного сержанта свои прелестные ласкающие глаза. Тот краснел как будто от избытка удовольствия каждый раз, когда какая-нибудь женщина таким образом на него смотрела. — Ах, господи, тут дело идет просто о старинных кружевах, какие вы желали приобрести на отделку своего лилового пеньюара. Вы еще так жалели, что не можете их купить. Вчера мне посчастливилось отыскать пять метров старинных брюкских кружев, действительно очень красивых и по недорогой цене. Торговка сейчас принесет их вам показать. Жильберта была в восторге и с удовольствием расцеловала бы юношу. «Ах, какой вы милый! Но ну, я постараюсь наградить вас по заслугам!» Потом, когда на стол подали еще паштет, купленный в Бельгии, разговор принял другое направление, коснулся на минуту масской рыбы, издыхавшей от заразы, и, наконец, перешел на вопрос о чуме, грозившей седану при наступлении первых весенних оттепелей. Еще в ноябре стали обнаруживаться отдельные случаи эпидемии. Хотя после сражения было истрачено шесть тысяч франков на очистку города, хотя солдатские ранцы и ледунки сжигались целыми кучами, как и все подозрительные остатки, однако в окрестностях города стояло убийственное зловоние при малейшей сырости. И не мудрено, на каждом шагу здесь были зарыты трупы, погребенные кое-как на скорую руку. Часто их покрывал слой земли всего в несколько сантиметров. По всем направлениям поля были всколмлены могилами, почва трескалась под напором изнутри, а из этих трещин испарялись вредные газы, продукты разложения. Только недавно был обнаружен другой очаг заразы — Маас, откуда извлекли уже более 1200 конских трупов. Общее мнение было таково, что там не осталось ни одного человеческого трупа, как вдруг один полевой сторож, внимательно всмотревшись в воду, различил на глубине двух метров очертания каких-то белых предметов, принятых сначала за камни. Но это были слои трупов, человеческих тел с распоротыми животами. В таком виде они не могли вспухнуть и всплыть на поверхность. Вот уже почти четыре месяца, как эта мертвечина оставалась в воде, завязнув в прибрежных травах. Когда ее шевелили багром, отделялись руки, ноги, головы. Силой течения отрывало и уносила какую-нибудь часть тела. Вода при этом становилась мутной, на ней вскакивали крупные, наполненные газом пузыри, которые лопались, заражая воздух нестерпимой вонью. «Хорошо еще, что теперь у нас стоят морозы», — заметил Далагерш. А вот когда снега растают, надо будет повытаскать всю эту дрянь, произвести дезинфекцию, не то мы все здесь перемрем. И так как Жильберта, смеясь, предложила ему перейти к более опрятным во время еды предметам разговора, он только прибавил — Черт возьми, теперь долго в массе не будет рыбы. Завтрак кончился, и подали кофе, когда вошедшая горничная доложила, что капитан фон Гартлаубен просит позволения войти на одну минуту. Все взволновались, потому что он никогда не являлся в такие часы среди бела дня. Делагерш тотчас приказал его просить, видя в этом посещении счастливую случайность, которой следовало воспользоваться, чтобы представить капитану Генриетту. А капитан, заметив за столом еще одну женщину, притом также молодую, удвоил любезность. Он не отказался даже от предложенной ему чашки кофе, который пил без сахара, по примеру многих парижан. Впрочем, если фон Гартлаубен решился обеспокоить хозяев своим визитом, то единственное из желания поскорее сообщить госпоже де Лагерш, что он выхлопотал помилование одному из ее протеже, несчастному рабочему с фабрики, арестованному за драку с прусским солдатом. Жильберта тотчас воспользовалась моментом, чтобы замолвить словечко за старика Фушара. «Капитан, позвольте вам представить одну из моих лучших приятельниц». Она просит вас принять ее под свое покровительство. Это племянница фермера, арестованного в Ремельи, помните, по поводу истории с вольными стрелками». «Ах, да, по поводу убийства шпиона, бедняги, которого нашли зарезанным в мешке. О, это дело не шуточное. Боюсь, что в данном случае я окажусь бессилен». «Но вы так обяжете меня этим, капитан». Она смотрела на него своими ласкающими глазами, Фон Гартлаубен совсем растаял и поклонился с видом любезной покорности. Ее воля для него — закон. «Я буду вам бесконечно благодарна, сударь», — выговорила с трудом Генриетта, охваченная невыносимо тяжелым чувством при мысли о несчастном муже, расстрелянном в базеле. Тут в столовой вошел Эдмон, скромно удалившийся при появлении капитана. Он шепнул что-то на ухо Жильберте, она торопливо поднялась, сказав гостям, что торговка принесла обещанные кружева, и вышла вслед за молодым человеком. Тогда, оставшись одна с двумя мужчинами, Генриетта могла уединиться и села в амбразуре окна между тем, как Делагерш и капитан продолжали громко разговаривать. «Вы, конечно, не откажетесь выпить рюмочку, капитан!» Видите ли, я не стесняюсь и высказываю вам все, что думаю, потому что знаю вас как человека с широкими взглядами. Ну так вот, позвольте мне сказать, что ваш префект поступает несправедливо, намереваясь выцедить из нашего обнищавшего города еще 42 тысячи франков. Вспомните, сколько жертв мы принесли с самого начала. Во-первых, накануне сражения к нам нагрянула французская армия, истощенная, голодная. За нею явилась ваша, братья, и надо сознаться тоже с порядочно длинными зубами. Уж одни эти прохождения войск, реквизиции, исправление путей сообщения, починки до да издержки всякого рода обошлись нам в полтора миллиона. Накиньте сюда столько же в виде убытков, причиненных сражением, бомбардировкой седана, пожарами, вот вам 3 миллиона. Наконец, я исчисляю в два миллиона убытки, понесенные промышленностью и торговлей. Ну... «Что вы на это скажете? Вот мы разорились уже на 5 миллионов, а ведь в нашем городе всего тринадцать тысяч жителей. Между тем вы требуете еще сорок тысячи контрибуций. Бог весь за что! Разве это справедливо?» Фон Гарт Лаубен покачал головою и ограничился только замечанием. «Что ж выходите. На то и война!» Генриетта не знала, что делать, и ждала. В ушах у нее звенело. Тысячи смутных и печальных мыслей нагоняли на нее сонливость в амбразуре окна, пока Делагерша распинался, доказывая, что Седан ни за что не справился бы с настоящим кризисом ввиду полного недостатка звонкой монеты, если бы не счастливая идея создать местный кредит, выпустив депозитки кассы промышленного фонда, что и спасло город от окончательного разорения. Еще рюмочку коньяку, капитан! И фабрикант перескочил на другой предмет разговора. «Ведь не Франция объявила вам войну, а империя! О, я страшно ошибся в императоре! С ним теперь все покончено! Мы скорее позволим растерзать себя на части! Да, только один человек ясно провинил будущее еще в июле!» Тьер и его настоящее путешествие по столицам Европы служит новым доказательством его мудрости и патриотизма. Все разумные люди благословляют Тьера и желают ему успеха». Он жестом договорил свою мысль, находя непристойным выразить перед Прусаком хотя бы и симпатичным ему лично, свое желание мира. Делагерш действительно в глубине души пламенно желал мира, как и вся старинная буржуазия, консервативная в своих взглядах и стоявшая за плебисцит. «Скоро не хватит ни денег, ни крови, по неволе придется сложить оружие». И вот против Парижа, настойчиво продолжавшего борьбу с неприятелем, стала подниматься глухая вражда во всех провинциях, занятых немецкими войсками. Поэтому фабрикант в заключение своей речи сказал более тихим голосом, намекая на пламенные прокламации гамбеты. «Нет, нет, мы не можем быть заодно с этими бешеными безумцами. У них уж выходит какая-то бойня». Я стою за Тьера, который желал выборов. Что же касается провозглашения ими республики, бог мой, она меня нисколько не стесняет. Пусть себе существует в ожидании лучшего». Фон Гартлаубен продолжал очень вежливо качать головой с видом одобрения, приговаривая «Конечно! Конечно!» У Генриетта становилось все тяжелее на душе. Она не могла дольше высидеть на месте. Она испытывала беспричинную досаду, потребность уйти отсюда. И молодая женщина потихоньку встала, направляясь из столовой на поиски Жильберты, заставлявшей так долго себя дожидаться. Но, войдя в спальню, Генриетта с удивлением остановилась, увидев свою приятельницу на кушетке в слезах и сильнейшем волнении. «Что с тобой? Что случилось?» Жильберта зарыдала еще сильнее и отказывалась объяснить причину своих слез, полное смущение, залившего алым румянцем ее щеки. Наконец она бросилась в объятия Генриетты и несвязно забормотала: «Ах, милочка, если бы ты знала! Нет, я ни за что не решусь даже выговорить! А между тем ты единственный человек, перед которым не можно открыться, и ты одна можешь дать хороший совет!» Она вздрогнула всем телом и продолжала запинаясь. «Я...» Была с Эдмоном, и вот сию минуту свекровь застала меня тут. — Как это застало? — Да, мы были вон там, обнимались и целовались. И, целуя Генриетту, прижимая ее к себе дрожащими руками, Жильберта покаялась ей во всем. — Дорогая моя, не думай обо мне слишком дурно, меня это ужасно горчит. Помню, я клялась тебе, что этого более не повторится, но ведь ты видела Эдмона. «Он такой храбрый такой хорошенький. Потом подумай, бедный юноша, больной, раненый, вдали от матери. К тому же он не богат, все их средства ушли на его воспитание. Уверяю тебя, у меня не хватило духу его оттолкнуть». Генриетта слушала, совершенно растерявшись, и не могла прийти в себя от изумления. «Как? Так значит, ты с этим сержантиком? Но ведь все считают тебя любовницей прусака. Жильберта вскочила, как ужаленная, и вытерла слезы с протестующим видом. «Любовница прусака? Ну уж нет, извините. Он препротивный, и я терпеть его не могу. За кого же меня принимают? Как можно приписывать мне подобную мерзость? Нет, нет, никогда, я скорее согласна умереть!» Горячо оправдываясь, она сделалась серьезной, совершенно преобразившись в своей скорбной гневной красоте. Но вдруг к Жильберте опять вернулась ее кокетливая веселость, беспечная ветренность, и она стала хохотать от всей души. «Да, это правда, я потешаюсь над ним. Он меня обожает, и стоит мне только взглянуть на капитана, чтобы он исполнил каждый мой каприз. Если бы ты знала, как забавно водить его за нос, и представь себе, этот толстяк уверен, что в конце концов получит желанную награду». «Очень опасная игра», — серьезно заметила Генриетта. Ты думаешь? Но чем же я рискую? Когда он увидит, что ему нечего рассчитывать на мою благосклонность, то самое большее может только рассердиться и отойти прочь. Ты не знаешь Гартлаубена. Он из тех мужчин, с которыми женщина может зайти как угодно далеко, без малейшей опасности. На это у меня есть уже свое безошибочное чутье. Капитан слишком тщеславен. Ему и в голову не придёт, чтобы я могла над ним потешаться. И всё, что я ему позволю... Это унести воспоминания обо мне вместе с утешительным сознанием, что он поступил вполне благородно, как следует благовоспитанному человеку, долго жившему в Париже. Развеселившись еще более, Жильберта прибавила. — А он тем временем выпустит на свободу дядю Фушара и за свой труд получит от меня только чашку чая, подслащенного моей рукой. Но вдруг она опять вернулась к своим опасениям, с ужасом вспоминая про свою оплошность, и слезы снова выступили у нее на глазах. «Боже мой! Что-то сделает свекровь! Что будет? Она меня ни чуточки не любит и способна все сказать мужу!» Генриетта тем временем пришла в себя. Она вытерла подруге глаза и заставила ее встать с кушетки, чтобы привести в порядок туалет. «Послушай, моя дорогая, — «Я не в силах бронить тебя, хотя ты знаешь, что таких поступков я не оправдываю. Но меня до того напугали твоей связью с прусаком, Я опасалась увидеть у вас такие гадости, что теперь мне, право, легче, когда я узнала, в чем дело. Успокойся, все сойдет благополучно». Совет Генриетты был очень благоразумен, тем более, что в спальню вскоре вошел Далагерш со старушкой-матерью. Он сказал, что послал уже за почтовым экипажем, который должен отвезти его в Бельгию, так как решился в тот же вечер сесть на поезд, отправляющийся в Брюссель. Теперь он пришел проститься с женою. Затем, обратившись к Генриетти, де Лагерш прибавил. «Будьте покойны, Гарт Лаубен, уходя, обещал мне похлопотать о вашем дядюшке, а после моего отъезда жена устроит остальное». С той минуты, когда старая госпожа Далагерш вошла в комнату, Жельберта не спускала с нее глаз, замирая от страха. Неужели она заговорит? Расскажет про то, что видела, и не отпустит из дому сына. С своей стороны и старуха, не произнося ни слова, пристально смотрела на невестку, едва переступив порог. Несмотря на всю свою суровость, она, конечно, почувствовала то же нравственное облегчение, которое сделалось снисходительной Генриетту. «Боже мой!» если грех случился из-за милого юноши, француза, так храбро дравшегося с неприятелем, не лучше ли ей простить, как она сделала в первый раз относительно капитана Бодуана? Ее взгляд смягчился, она отвернулась. Сын может спокойно уехать, Эдмон охранит Джильберту от прусака. Старуха даже слабо улыбнулась, хотя улыбка не появлялась на ее лице с того самого дня, когда пришла добрая весть из Кулмье. — До свидания, — произнесла она, целуя сына. — Устраивай свои дела, да возвращайся скорее обратно. И госпожа де Лагерш удалилась, а потом, перейдя площадку лестницы, тихонько вошла в замурованную комнату, где полковник по обыкновению тупо смотрел в темноту за пределами бледного светового круга, отбрасываемого горящей лампой. В тот же вечер Генриетта возвратилась в Ремельи, а три дня спустя, к немалой ее радости, на ферму приспокойно явился старик Фушар, точно пришел домой пешком из деревни, заключив по соседству какую-нибудь выгодную сделку. Он присел на кухне к столу и стал закусывать ломтем хлеба с сыром, после чего принялся отвечать на все расспросы не спеша, как ни в чем не бывало. Ему как будто вовсе не было страшно. Зачем его сажать в тюрьму? Он не сделал ничего дурного. Ведь не он же убил прусака, не так ли?» И фушар ограничился тем, что сказал немецким властям «Доискивайтесь, я ничего не знаю». Поневоле пришлось отпустить и его, и мэра за неимением против них улик. Тем не менее, глаза насмешливого, хитрого крестьянина блестели скрытой радостью. Он был доволен, что провел всех этих скотов. Они уже стали ему надоедать хуже горькой редьки с тех пор, как вздумали придираться к качеству продаваемой им говядины. Декабрь пришел к концу. Жан собрался в дорогу. Теперь нога его окончательно зажила, и доктор объявил, что он может идти на войну. Генриетта затосковала, но старалась скрыть свою печаль. С несчастного сражения под Шампиньи из Парижа не доходило никаких вестей. Они знали только, что полк Мариса, побывав в страшном огне, потерял множество людей. После того опять наступило упорное молчание. ни одного письма, ни одной строчки, хотя им было известно, что многие семейства в Рокуре и Седане получили депеши, доходившие окольными путями. Быть может, голубь, который нес желанную весточку, попался кровожадному ястребу или упал на опушке леса, пронзенной прусской пулей. Но в особенности мучило их беспокойство, что Мариса, пожалуй, нет в живых. Молчание громадного города там, вдали, онемевшего в тисках осады, обратилось для них среди тревоги и ожидания в могильную тишину. Генриетта и Жан потеряли надежду рассеять томительную неизвестность, и когда Капрал высказал твердое намерение отправиться на войну, у бедной женщины вырвалась только подавленная жалоба. — Боже мой, все кончено, теперь я остаюсь одна. Жан хотел примкнуть к Северной армии, вновь сформированной генералом Федербом. С того времени, как корпус генерала Монтейфеля проник до Дьеппа, эта армия защищала три департамента, отрезанных от остальной Франции — Северный, Падекале и Сомский. Проект Жана был легко исполним, он просто намеревался пробраться в бульон, а оттуда сделать объезд по бельгийской территории. Ему было известно, что в то время комплектовали 23-й корпус, принимая туда всех солдат, уцелевших под седаном и мецем, которых удалось собрать. По слухам, генерал Федарп собирался открыть наступательные действия. Жан окончательно назначил отъезд на следующее воскресенье, как вдруг узнал о битве при Пон-Нуаэль, об этом сражении с неопределенным исходом, которое французы чуть было не выиграли. Отвести его в бульон вызвался тот же доктор Далишан, предложив Жану воспользоваться его кабриолетом. Бесстрашие и доброта доктора не знали границ. В Рокуре, где свирепствовал Тиф, занесенный баварцами, у него в каждом доме были больные, не считая состоявших в его ведении двух походных лазаретов, в самом Рокуре и в Ремельи. За свой пламенный патриотизм и смелые протесты против бесполезных насилий он дважды был арестован прусаками, но выпущен опять на волю. И добряк от души смеялся, когда заехал утром за Жаном, радуясь, что ему представился случай помочь бегству еще одного из побежденных подседаном, одного из этих несчастных молодцов, как он выражался, которых Делишан лечил и снабжал деньгами из своего кошелька. Жан, ввиду расстройства своих финансов и зная, что Генриетта бедна, также принял от доктора на дорогу 50 франков. Старик Фушар устроил Капралу дружеские проводы. Он приказал Сельвине принести две бутылки вина и хотел, чтобы все выпили за полное истребление прусаков. Теперь этот хитрый крестьянин сделался в некотором роде персоной. Деньги у него были припрятаны где-то в надежном месте. Он ни о чем больше не беспокоился с тех пор, как вольные стрелки из лесу в Дюле куда-то скрылись, преследуемые точно дикие звери, и желал лишь одного — поскорее насладиться предстоящим миром, когда он будет заключен. Порой великодушие он даже назначил жалование Просперу, чтобы крепче привязать его к ферме, откуда тот, впрочем, и не собирался уходить. Хозяин чокнулся со своим батраком, а потом и с Сильвиной. Ему пришла на минуту фантазия на ней жениться, ввиду ее скромного поведения и неусыпных трудов, но к чему бы это послужило? Фушар понимал, что она и без того не думает уходить и останется при нем даже и тогда, когда Шарло вырастет и отправится, в свою очередь, солдатам на войну. Чокнувшись с доктором Генриетты и Жаном, старик воскликнул «За здоровье всей честной компании! Пусть каждый делает свое дело и поживает не хуже моего!» Генриетта непременно пожелала проводить отъезжавшего до Седана. Он был одет в статское пальто и котелок, взятые у доктора. В тот день на снегу играло яркое солнышко и стоял жестокий мороз. Путешественникам приходилось заглянуть в седан только мимо ездом. Однако Жан, узнав, что его полковник все еще гостит у долагершей, непременно захотел заглянуть к нему и в то же время поблагодарить фабриканта за все его одолжения. Но в разгромленном печальном городе Жана ожидала новое огорчение. Когда они подъезжали к фабрике на улице Мака, весь дом был потрясен только что случившейся там трагической смертью. Жильберта обезумела. Старуха Делагерш молча плакала крупными слезами, а ее сын, поднявшись к себе из мастерских, где понемногу начиналась работа, ахал и охал от удивления. Полковника нашли на полу его комнаты без признаков жизни. Только неугасимая лампа сиротливо горела в запертой комнате. Приглашенный на скорую руку врач ничего не мог понять, не открыв никакой вероятной причины этой внезапной смерти. Ни аневризмы, ни мозгового удара. Полковник скончался точно сраженной молнией, хотя никто не знал, откуда она взялась. Только на другое утро на полу нашли обрывок старой газеты, который служил обложкой для книги. Тут был помещен отчет о сдаче Меца. «Подумай, душечка», — сказала Генриетти Жильберта. Гарт Лаубен, спуская сию минуту с лестницы, обнажил голову перед дверью комнаты, где лежит тело моего дяди. Эдмон видел это своими глазами. Не правда ли, какой порядочный человек? До сих пор Жан ни разу не целовался с Генриеттой. Прежде чем снова сесть в кабриолет, он хотел поблагодарить ее за все заботы о нем, за то, что она ходила за ним как за родным братом и выказывала ему чисто сестринскую любовь. Но слова не шли у него с языка. Он только раскрыл объятия и, рыдая, поцеловал Генриетту. Она растерялась и возвратила ему поцелуй. Когда лошадь тронулась, капрал обернулся, и они стали махать друг другу рукою, несвязно бормоча «Прощайте, прощайте». В ту ночь Генриетта, вернувшись в Ремельи, отправилась в лазарет на ночное дежурство. Во время продолжительного бодрствования молодую женщину опять одолели слезы. Она плакала на взрыд. Долго, неутешно, стиснув руки и уткнувшись в них лицом, чтобы заглушить как-нибудь свое горе.